Глава 59. Ни за какими сокровищами в последующие две недели мы не отправились, как жаба нас не подпинывала. Зато совершенно неожиданно выяснилось, что сосед на втором этаже давно мечтает съехаться со своей подругой, у которой уже есть ребенок от первого брака. Ну, подслушала я их разговор на балконе совершенно нечаянно. И, посовещавшись, Мы решили, что отдельный дом — это, конечно, нужно, но не прямо вот сейчас. К тому же, на самом деле, отдельный дом у нас уже есть в Глеустере. Даже два. Тот, который мой, и тот, который крона в Рафимельском графстве. И при наличии компаса до этого дома минут двадцать пешком, или от силы минуты две 3 на драконе. Зато если купить еще одну двушку, то можно сделать классную перепланировку, замуровать мой кабинет сбоку, сделав в него вход только сверху. В итоге, через три месяца мы оказались владельцами трехкомнатной двухэтажной квартиры с кухней и погребом. Дверь в кабинет, как и планировалось, мы заделали, причем благодаря магии, настолько идеально, словно тут всегда была монолитная стена. И заделывала я, как главный по камушкам, естественно, под присмотром крона. Потом мы вынесли всю мою мебель, забили окна декоративными фанерками, водрузили диван для релаксации дежурного пограничника и прикатили из за стеллажья специальные бочки для хранения плодов липерболии. Благодаря наличию компаса менять покупателей не пришлось. Крон с лиром, как работали с каким-то шпилем, так и продолжили устраивать все сделки с ним или через него. А вот склад ценных фруктов, правда, раз арбуз — ягода, уже ни в чем нельзя быть уверенной на 100%, ну, вроде бы фруктов, к слову, очень сладких. Так вот, склад эта парочка перенесла поближе к новому месту жительства. Просто ближайшие лет так 10-15 мы планировали провести здесь. Потом, конечно, придется переехать, чтобы не объяснять друзьям и знакомым, почему мы не стареем. И когда я начинала об этом задумываться, сразу становилось грустно. Поэтому очень старалась не расстраиваться заранее. Вдруг крон к тому времени вылечится настолько, что сможет удерживать внешние иллюзии во время наших дружеских посиделок? Тогда мы тут якобы состаримся и потом тихонечко свалим в застеллажье. Вот если термальные магические воды, в смысле лечение сборной магической солянкой из всех источников в течение 10 лет не поможет, тогда и станем думать, как лучше выкрутиться. В ближайших планах была еще алхимическая лаборатория, чтобы производить антимагический порошок, но мы сразу решили, что для этого нам нужно отдельное помещение где-то за городом. И пока не нашли ничего подходящего. Зато в квартире повеселились от души. На первом этаже мы объединили ванную и кухню, превратив все это в сауну с высоким бассейном. Мою спальню переоборудовали в кабинет с винтовой лестницей в нашу скромную общую комнату. По соседству с ней, сразу над складом и проходным двором застилажье, была теперь комната Лира. Там имелся закрывающийся люк, закрепленный веревочной лестницей, чтобы можно было спускаться и подниматься, если надо. Или затягивать лестницу наверх и делать вид, что никаких проходов на второй этаж не имеется. Соседскую ванную комнату мы переделали в большую душевую, чтобы можно было легко помещаться вдвоем. Соседскую кухню мы чуть-чуть расширили за счет уменьшения комнаты Лира. Он объявил, что ему нужна лишь большая кровать, тумбочка под ноутбук и комод для хранения шмоток первой необходимости. Вот мы это все вместили, а остальное пространство забрали под кухню. Ведь там мы часто собирались втроём, поэтому место требовалось побольше. Жаба только и кала, когда очередной мастер оглашал нам стоимость переделки или когда мы находили в магазине диван, кровать, шкаф моей мечты и покупали даже не глядя на цену. То есть мы не глядя. А жаба вглядывалась очень даже пристально и пыталась оттащить к такому же, но в два раза дешевле, пусть и без перламутровых пуговиц. Но мне очень понравилось кутить, не задумываясь о стоимости. Было в этом что-то умиротворяюще приятное. Почти вся мебель у нас теперь была деревянная, ну или иногда пластмассовая металла в квартире осталось по минимуму. разве что дверь в чернодырю? Вот ее крон специально сделал скрипящей и чугунный, как сковорода. Несмотря на внезапную привычку кутить и транжирить, а может быть и благодаря ей, работать я не перестала, и по-прежнему брала заказы просто чтобы знать, что у меня есть и свои деньги. Почему-то для меня это было очень важно. Закончив с квартирой, Мы объявили моей родне и подругам, что я выхожу замуж. Вернее, что уже вышло, но теперь готова отметить это событие с гостями и шампанским. Лир на сборище пьяных человеков смотреть отказался. К тому же его чешуя наверняка привлекла бы внимание. А мы с Кроном весело провели время, пели, плясали, смеялись. И пусть я была не в белом платье, а в джинсовом брючном костюме, только все равно ощущала себя самой прекрасной невестой. Наверное, потому что фей почти не брюжал, зато смотрел на меня почти влюбленно. По крайней мере, все мои подружки по очереди подошли и шепотом сообщили мне об этом. И о том, что я выбрала классного, потрясающего, очень красивого, но при этом вполне приличного мужика. И как они за нас рады. Мы за себя тоже были очень рады. Особенно, когда празднование наконец-то закончилось. «Не бал, конечно, но все равно выматывает», — признался Крон, буквально падая на кровать. «Зато теперь ваш человеческий свадебный ритуал выполнен. В Глеустере отмечать нашу свадьбу будем лет через сто-двести, когда я отдышусь от этой». «Можно вообще не отмечать», — сладко зевнув, я залезла к мужу под одеяло. «Ну, не знаю, через сто лет будет видно», — хитро хмыльнулся фей. Завтра мы идем в Глеустер, помнишь? Да, завтра мы отправлялись в мир Крона, вернуть в семейный фонд найденное кольцо, изумруд в котором так и не ожил. И заодно уладить какие-то проблемы с поверенными. Я долго выбирала, чего же хочу больше. Отсидеться здесь, переживая нервно грызя ногти, даже не имея возможности примчаться на помощь, или отправиться с мужем в его мир и скучать там, пока он занимается делами. В итоге выбрала второй вариант. Лучше скучать, чем нервничать. Помню. Ничего, если я пойду в джинсах? Твой брат с его фрейлиной женой переживут этот позор? Надеюсь. В мои планы не входит становиться герцогом и взвалить на себя кучу обязательств и обязанностей, связанных с этим титулом. В твои, как мне кажется, тоже. Так что, может, ты все же поищешь в своем гардеробе платье или хотя бы юбку? Ну, или мы можем их завтра утром купить. Нет уж, тратиться на такие мелочи я точно не собираюсь, — проворчала я, вернее, моя жаба. Есть у меня приличное платье и даже туфли. Вот отлично. Переоденемся уже после перехода. И Крон нежно поцеловал меня в макушку. Спокойной ночи.